Глава десятая Сирам переместился в свой кабинет, где его уже дожидались братья. Калем недовольно ерошил волосы, на его лице отобразилась вселенская усталость. Дарен читал книгу. «Присматривайте за княжной», — велел он, проходя за свой стол. Калем потянулся в кресле, хрустнул шейными позвонками. «Почему ты так уверен, что Морена вернет тебе саяной истинность?» Сирам подавил желание ударить брата за его своевременные логичные вопросы, и, сцепив пальцы в замок, произнес, «А я не уверен, вообще ни в чем». Но от отметки не заживает и временами кровоточит. «Пять лет прошло. Разве это ничего не значит?» «Должен был остаться безобразный рубец, как у Аяны, но появилась открытая рана». «Ты видишь знаки там, где их нет», — недовольно поморщился Калем. «Твоя Аяна — пустышка. А если богиня не вернет вам связь истинных, что тогда? Правда женишься на одной из претенденток?» Сираму усмехнулся, откинувшись на спинку бархатного кресла. «Почему нет?» Я выбирал их по своему вкусу. Постучал пальцами по столу и продолжил. Послушал совета одной мудрой женщины. Она сказала представить, будто бы я правда выбираю себе невесту. Колем дернул головой, выражая таким образом протест. Тогда зачем буквально силой ты вынудил княжну участвовать? А что, если метка истинности проявится не у неё, — А у одной из участниц поинтересовался и приподняв бровь. «Разве такое возможно?» — Серьезно озадачился Сирам. Отбор действительно затевался ради княжны и призрачной надежды возвращения истинности. Но с ней Сирам не думал о других девушках. Колем передернул плечами. «Кто знает, что задумала Марена? И почему не позволяет метки зажечь? игры богов жестоки, и ты это знаешь лучше меня. Сирам сжал пальцами виски, став мрачным. Истинность с другой, разве имеет значение с кем? Раньше никогда не имела, но его саяные отношения оказались незавершенными. Хотелось какой-то определенности, понимания. «Мне нравится Аяна», — внезапно заговорил младший. Калем закатил глаза, возмущенно застонав. «Это потому, что девчонка решила тебя спасти?» — поинтересовался скептически. «Не поэтому». Даррен убрал книгу. «Она бесхитростная, бескорыстная. Мои проблемы с Даром ее действительно волнуют. Она дала совет. Она искренне хотела помочь». «Тогда тебе следует напомнить, как она поступила», — процедил Калем, выходя из себя. «Довольно», — ровно осадил Сирам, выставив ладонь. «Я решил отпустить прошлое и начать все сначала. Сейчас я присматриваюсь ко всем претенденткам, но за княжной следует наблюдать особенно только потому, что ей может угрожать опасность». «На этом всё». Спускайтесь в трапезный зал. «Все равно старика придется ждать», — буркнул Калем, скрываясь во тьме. Дарен поднялся следом. «Задержись», — остановил Сирам. «Ты, — сказал, — человечка дала тебе совет». «Какой?» «Хочу убедиться, что она не пытается навредить тебе». «Ты перегибаешь», — бесстрастно констатировал Дарен. А Яна посоветовала другой метод приручения тьмы, если привычный не приносит результата. Я начал читать о непризнанных богах. Вероятно, я просто что-то упускаю. Но я хочу стать стабильным, не хочу больше зависеть от тебя. Сирам шумно втянул воздух носом. Порывисто обнял брата и быстро его выпустил, ощущая себя невероятно гордым. Ты сильно повзрослел. Твое сознание наконец начало меняться. Две тысячи лет прошло, усмехнулся Дарен. Пора, Боже! Ты молодец! сирам ободряюще сжал его плечо ладонью и подтолкнул к выходу, ощущая чужое присутствие. И как только за братом закрылась дверь, произнес: Талина, выходи! Хватит скрываться! В воздухе заискрились блики, сверкнули искорки тьмы. Из темного облака выплыла сестра изящно, придерживая юбку черного ажурного платья. "Ну скажи мне, братик", ласково протянула она, подходя к столу, пробежалась по лакированной столешнице пальцами, коснулась щеки сирама острыми ноготками. «Зачем тебе истинное, когда у тебя есть я?» «Хватит нести этот бред!» — бесстрастно отрезал Серам, отстраняясь. «Так уж сложилось, что у нас один отец!» — процедил, натянуто улыбнувшись. Талина притворно вздохнула. «Ты никак не можешь простить папочку?» Он завел женщину и детей за спиной моей матери. «Разве такое можно простить?» Зло усмехнулся Серам и привёл вас, как только её убили. Даже положенный Траур не выждал. Мог бы ради приличия. Мы говорим о драконах. Талина надула выкрашенные чёрной помадой губы. Между нашими предками были распространены не только так называемые измены, но и единокровные браки ради сильнейшего потомства. Сирам утомленно вздохнул. «У нас не будет потомства. Даже не будь мы кровными родственниками. Ты не моя истинная». «К чёрту истинность!» — фыркнула Талина. Тьма коснулась лица Сирама, поползла змеей по ноге. «Я достаточно сильна, чтобы обойти проклятие и зачать наследника. Вот увидишь, мне хватит тьмы». Серам закрыл лицо ладонями, не желая слушать эту безумную чушь. Талина, я прошу тебя, ради нашей семьи. Прекрати сходить с ума. Не увлекайся тьмой. Вижу, ты уже повредилась рассудком. Что будет дальше? Сестра растянула губы в коварной улыбке. А дальше будет еще интереснее, многообещающе протянула она. И исчезла, оставив на столе черную розу. Сирам поджал губы, пытаясь справиться с неприятным годливым ощущением, что поселилось внутри. От талины в буквальном смысле по коже шел мороз. Ненормальное. Как можно вести такие речи? Пусть у них разные матери, но отец, чтоб его один... Успокаивала только то, что вряд ли сестрицей двигала какое-то высокое чувство. Скорее всего, она просто искала самый короткий путь к трону для своего брата. Сирам шагнул во тьму и вышел в зале, в котором уже собрались невесты. И скоро появится повелитель со своей супругой, ее дети. А Яна сидела за столом, вид имея непринужденный, и очень гармонично вписывалась в общую атмосферу. Она действительно княжна, и никакие годы изгнания не изменят этого. Как ни посмотри, под каким углом она прекрасна. Я так полагаю, нас не зря оставили одних на время чаепития. Наверное, предполагалось, что мы как-то начнем взаимодействовать». «Не исключено, что за нами начали вести тайное наблюдение». Я бы не удивилась. Но никто из невест не торопился заводить беседу. Каждая из них была якобы увлечена чаем и своими мыслями. Хорошо, что гнетущая тишина, разбавляемая редким звяканем посуды, не продлилась долго». Нас пригласили пройти в трапезный зал на завтрак с правящей семьей. Не скажу, что грядущее событие взволновало меня. Скорее, отвратило, Захотелось уйти в более спокойное место. Например, на утёсе, куда нас занесло с Дараном, мне очень понравилось. Не будь он ранен, я бы погуляла там подольше. Хорошенько осмотрелась. В коридоре ко мне подошла Ринель, синяя с серебряными нашивками форма, шла ей больше платья, подчеркивала ее натренированное тело, и собранные в высокий хвост волосы смотрелись лучше, чем распущенные. «Как все прошло?» — непринужденно спросила она, незаметно рассматривая других претенденток. «Скучно», — улыбнулась я в ответ. Получила предупреждение от давней знакомой. «Какой? Я проверю ее. Тут же нахмурилась моя сопровождающая. «Не думаю, что стоит опасаться Риту», — задумчиво произнесла я, замедляя шаг. Златовласая в окружении своей свиты прошла вперед. Она высказалась прямо, потому что бесхитростна и не умеет бить в спину. Может, это даже было дружеское предупреждение, потому что вполне вероятно, что угроза может исходить от кого угодно из участниц. Я бы поостерегла с тех, кто молчит. Знаешь, не зря говорят про тихий умут». Ринель проследила за моим взглядом. «Вероника Миланская прошепталась, следя за Златовласой. Дочь графа Миланского из Эстерии». «Ты же вроде бывала в истерии?» «Бывала», — улыбнулась одними уголками губ, вспоминая дни своей юности, скажем так. «А ты хорошо осведомлена», — добавила непринужденно. Ринель смутилась. «Прости, я должна была ознакомиться с информацией о тебе». «Все правильно», — согласилась я. «Так кого из себя представляет Вероника?» «Она напоминает мне глубинную акулу. Знаешь, они очень спокойные, могут надолго застывать на месте, как бы впадая в анабиоз. Но когда жертва теряет бдительность, перестает быть осторожной, совершают смертоносный бросок». «Так и есть», — согласилась Ринель. «Миланскую подозревали в причастности к смерти ее кузины». «Сложная история». Девушки делили дяди на наследство. В итоге гибель девятнадцатилетия Аннет была признана трагической случайностью, а все подозрения с Миланской сняли. «Может и так, но как-то много совпадений. Правда, я глубоко не копала. Но ты же понимаешь, сложно поверить в случайность, когда речь идет о наследстве». Я кивнула, соглашаясь. Мысленно сделала себе пометку «Держаться со златовласой всегда на стороже. Не хочу свалиться с лестницы или выпасть в окно. Окна здесь ненадежные, а высота впечатляющая. Расскажи о девушке слева от Миланской». Попросила одними губами, зная, что Ринель и так поймет. «У драконов идеальный слух» как говорилось в книгах. И, похоже, не врали. «Рыжая?» — уточнила она. Мари Савьер, третья принцесса небольшого островного государства Скандор. Мари увлекается рыбной ловлей», — растерянно произнесла Ларинель. «Вообще странная девушка, но в сведениях о них говорится как начитанная. Она даже занимается пожертвованиями, и активно развивает приходскую школу для детей-сирот». «Интересно», — задумчиво протянула я. «Хоросоволосая?» Я заметила необычный узор на ее шее. «Он похож на змею», — продолжила за меня Ринель. «Софи Климент?» Ринель довольно шумно вздохнула. «О ней мало что известно». Ты же понимаешь, что мне бы никто не предоставил информацию об участницах отбора. «Понимаю», — я издала тихий смешок. «Тебе пришлось все добывать самой». «И заметь, не зря», — деловито отозвалась Ринель, вызывая мою улыбку. «А вот последняя брюнетка. Тебе не кажется, что она чем-то похожа на тебя?» Я пригляделась. Но сходства между мной и тоненькой девушкой в платья платье так и не нашла. Разве что цвет волос почти одинаковый. «Хельма Свен, дочь жреца светлых богов», — самодовольно ухмыльнулась Сиринель. «Вообще странно. Раньше ведь драконы вообще не поклонялись никаким богам. Но силу получили от непризнанных, а прокляли нас светлые. И тут...» «Дочь жреца». «Очень интригующе», — согласилась я. Мы остановились у дверей зала, и наш разговор пришлось завершить. Но благодаря помощи Ринель я кое-что узнала о других претендентках в избраннице Шардана. Никого из них нельзя было назвать простушкой. И я говорю не только о внешности. В девушках была загадка. Нас рассадили за длинным уже накрытым столом, над которым зависли белые сферы. В воздухе пахло ароматическими благовониями, сквозь огромные полукруглые окна пробивался утренний теплый свет. В долине, в отличие от моего края, в котором я жила последние пять лет, стояла восхитительная прохлада, несмотря на то, как ярко светило солнце. Все утопало в зелени, и мне так хотелось немного прогуляться, а не сидеть в этом неуютном гулком помещении в обществе незнакомых мне людей и существ. Когда вошёл Сирам, все невесты разом обратили на него внимание, а я так и ощутила его присутствие, не поворачивая головы. Сложно не ощутить, когда темная энергия вызывает дрожь по телу. Я почувствовала его взгляд на себе и не хотела смотреть в ответ. Но следом вошли его братья, и я невольно повернулась. Не смогла не улыбнуться Дарину, а он ответил мне учтивым поклоном. Быстрым шагом пересек зал, отодвинул стул рядом со мной и сел, как ни в чем не бывало. Рыжеволосая Марри с другой стороны от меня недоуменно хлопала глазами, Златовласая, которую усадили напротив, заинтересовано вскинула бровь, но тут же стерла с лица любые эмоции, стоило Сераму приблизиться. Рядом с Дарыном сел колем и недобро улыбнулся брату. Я усмехнулась и поприветствовала его вежливым кивком, хотя нам полагалось встать. Как-то мы упустили этот момент. Когда шарданы расселись, из клубов тьмы вышел повелитель со своей второй супругой. «Как же он стар!» — Все, что подумала я, глядя на седовласого морщинистого старика. А больше и не успела. За его спиной появились Талина и ее брат. Хищный пронзительный взгляд был направлен на Серама, но тот словно не обратил внимания... Взял бокал с водой и поднес его к рту. «Вероятно, завтрак пройдет веселее, чем я думала».